«Выбирать платье всегда тяжело. Выбирать свадебное платье тяжелее вдвойне. Выбирать свадебное платье с Нинкой – просто кошмар». Подруга на автомате все еще считала, что может тратить деньги так, как хочет и сколько хочет, и этому способствовала банковская карта тетки, которую та дала на свадебные расходы. «По мне, лучше бы Нинка ничего не покупала, а эти деньги отдала отцу». Но она заявила, что такая мелочевка его бизнесу вряд ли поможет, а ей хочется выглядеть достойно. Это был уже третий свадебный бутик, в который мы зашли ноябрьским хмурым днем, а Журавлю решительно ничего не нравилось, и она нервничала. А нервная Нинка — злая Нинка. Злая Нинка становилась нудной в своей ненависти и уже который час, не прекращая, ругалась как сапожник. Ей не нравились то фасон, то ткань, то пошив, то цвет, то цена, подозрительно низкая или неоправданно высокая, то наличие каких-то невообразимых, по её мнению, рюш, страз и бусинок. Иногда нечто похожее она уже видела на ком-то, и это тоже её бесило. В день своей первой, как она надеялась, не последней свадьбы, ей, видите ли, хотелось быть не такой, как все. Я склонялась к мнению, что все невесты почти одинаковы». Однако, по обыкновению, подруга меня не слушала. Уж кто-кто, они -кто, нажуравали, похоже, ни на кого не должна быть. Что за му. в который раз шипела подруга сквозь зубы, с отвращением глядя в зеркало. Естественно, отвращение она испытывала не к себе любимой, а к тому, что было на ней надето, к белоснежному элегантному платью с открытыми плечами в греческом стиле. По мне оно было чудесным, не в моём вкусе, но, тем не менее, выглядело неброско и дорого. «Что за фразы?» — в тон подруги откликнулась я, едва скрывая усмешку. Я сидела на пофиге рядышком, и около меня возлежала целая гора платьев, перемеренных подругой. Платье, платье, платье! Я уже сама себя чувствовала платьем. «Других этот китайский ширпотреб не заслуживает», — уверенно откликнулась Нинка. «Халат без пуговиц, ну и ткань!» — провела она ладонью по струящейся юбке. «Такой только подтирать зад!» Тут в поле зрения появилась управляющая бутиком. Молодящаяся дама лет сорока с безупречным чёрным коре, которая самолично решила обслуживать нас, и журавль вынужденно замолчала. «Как на вас хорош этот дивный фасон ампир!» — почти искренне защебетала управляющая и профессионально всплеснула руками. Вы так очаровательны и благородно смотритесь, словно древнегреческая богиня. Пабло Моро не предлагает плохих моделей. Вышеупомянутый француз уже долгое время являлся одним из лучших модельеров вечерних и свадебных нарядов, по крайней мере, так говорила журавль. Сеть наших бутиков по России и всему СНГ — официальный дистрибьютор. Официальный и единственный, подчеркнула управляющая назидательно. Мол, если у нас ничего не найдёте, то в других магазинах ловить вообще нечего. Замечательно, но мне бы хотелось что-то более волшебное», в тон ей откликнулась Ниночка, которая умела быть милой, когда ей это было нужно. «Это платье меня... взрослит. Ампир для королев», — изящно выскользнула Нинка из сетей управляющей. «А мне бы хотелось почувствовать себя принцессой. Мне нужно что-то романтичное и современное». «Понимаю. У нас есть как раз кое-что очень подходящее», — щелкнула пальцами управляющая и спешно отошла что-то на ходу, говоря девушкам-консультантам. «Тупая, безвкусная дичь», — припечатала ее Нинка и удалилась в примерочную. «Убожество. За такое они мне приплатить должны, чтобы я надела», — слышалось оттуда. «В Европе за подобные бабки я шикарные вещи смогу найти фирменные, а здесь дешевка и убожество» пошьют в подвалах по кривым лекалам и впаривают тупым, а тупые покупают и в инстаграмике постят. Но в этом есть и плюс, — хмыкнула она. Люблю чужой позор. Указать кому-то на его позор — это почти как вскрыть гнойный прыщ, никогда не отличалась особенно изящной речью подруга. Я молчала, лениво листая каталог, и изредка посматривала на телефон, лежащий на коленях, ждала сообщения от Антона. Нинка высунулась из-за шторки, единственного алого пятна в королевстве всех оттенков белого, молочного и шампанского, и на меня недобро уставились два голубых глаза, в которых полыхал невидимый огонь ненависти почти ко всему живому. — Катька, расстегни мне эту грёбаную молнию! Пришьёт как попало, а я мучайся! — Чёртово помойное платье! — выругалась Ниночка грозно. Пришлось помогать, а когда я вышла из примерочной, чувствуя, как от потока Нинкиного недовольства начинает болеть голова, вновь появилась управляющая, под руководством которой две девушки-консультанта принесли еще один наряд, сплошь кружева. Эти кружева обтягивали Нинку, словно вторая кожа, лишь от колена, переходя в некое подобие юбки. При этом блондинка казалась почти обнаженной. Кусочки подклада естественного телесного цвета закрывали лишь грудь и бедра, и то кое-как, а живот, плечи, руки и ноги оставались открытыми. Тончайшая ручной работы кружева, дополненная стразами, не в счет. Издалека казалось, что на Нинке вообще ничего нет, кроме этого самого кружева. Для подиума или чувственной фотосессии это платье было идеально. Для бракосочетания оно казалось слишком смелым. «Очень современно!» В новом приливе мнимого восхищения прижала ухоженные руки к груди управляющая, и ее помощницы согласно закивали. «Дерзко и впечатляюще! Вы станете самой запоминающейся невестой!» Я была с этим согласна. Голую невесту точно все запомнят. «Как тебе?» — поднялась я с пуфика и приблизилась к журавлю, которая с кривоватой улыбкой глядела на себя в зеркало. Передвигаться в этой красоте ей удавалось трудом. Чувствую себя богиней падших. Ангелов, невинно поинтересовалась я. Женщин! рявкнула Нинка, забыв, что рядом посторонние, но быстро поправилась. Очень сексуально! Она игриво повела плечом, забрав длинные светлые волосы на макушке, лишь несколько прядей касались хрупких ключиц. Нинка вообще оказалась хрупкой и тонкой, но на деле она была достаточно сильной. Однако, я не могу это взять! «Вас смущает цена?» — управляющая неправильно все поняла. Ей, видимо, сей наряд казался вершиной свадебного дизайна. «К сожалению, мы не делаем скидок». Журавль поморщилась. «Цена меня не смущает», — заявила она, весомо подчеркнув местоимение. «Я готова платить деньги за действительно стоящие и уникальные вещи». А я поспешила подруге на помощь. «Вы знаете, отец невесты — человек очень...» Попыталась я подобрать подходящее слово. Очень консервативный, и такой наряд не одобрит. И я нисколько не слукавила. У дяди Вити случился бы приступ буйнопомешательства, помешательства, он Минку в подобном платьице. Хорошо, что родного папу Ниночка на свадьбу не позвала. Управляющая заключинилась, однако тотчас воспряла духом. «Наш салон не зря называют одним из лучших». Не стала уточнять она, где и кто именно его так называет. «Мы можем предложить самые разные модели, которые усладят и ваш вкус, и вкус вашего отца». Управляющая выдержала паузу и продолжила с придыханием. «Как вы относитесь к работам Джулии Агилар?» Назвала она еще одно дизайнерское имя, которое я слышала впервые, в отличие от Нинки. Подруга благосклонно кивнула. «Тогда у нас точно есть то, что вам подойдет. Платье из коллекции «Жемчужина». Романтичное и шикарное, в меру закрытое и, конечно же, уникальное. Ограниченный эксклюзивный выпуск». Тону управляющей при этом был заговорщицкий, и сама она даже чуть-чуть подалась вперед, чтобы ее лучше слышали. Нинка была выше на добрую голову. «Только для самых изысканных клиентов». «Несите», — велела журавль. Но как только управляющая умчалась, повернулась ко мне и состроила кислую рожу. «У меня такое чувство, что на свадьбе я буду в одних трусах», — поделилась она со мной. «Что за шлак продают в нашем городишке?» Она еще раз критически оглядела себя в огромном зеркале с ажурной серебристой рамой. Кружевное безобразие ей не нравилось. «У меня такое чувство, что на мне сидит шкура гигантского таракана», — брезгливо повела плечом подруга. Ну и убогость. Тут ценник можно лепить на спине и шуровать на проспект». Явно имела в виду подруга проспект Мира, самый длинный в нашем городе, на котором часто околачивались подозрительные личности. «Будешь иметь успех», — пошутила я. «Твой наряд явно побьет рекорды по откровенности». «По безвкусице. Надо мной даже шалавы смеяться будут», — оглядела себя со всех сторон Нинка. Пока она крутилась около зеркала, я незаметно сфотографировала ее. Такой подруга казалась забавной. Нужно будет не забыть отправить ей фото, когда остынет. «Может быть, та особенная модель тебе подойдет?» — с надеждой спросила я. Обилие вокруг белого цвета, атласа, кружев и рюш уже порядком раздражало. Свадебное торжество перестало казаться чем-то романтичным. «Сомневаюсь, что в их чмошном магазинишке, — ни во что не ставила знаменитый свадебный бутик Нинка, — есть что-то приемлемое». Управляющая и обе её помощницы обещанный эксклюзив не принесли, прикатили на польную вешалку, на которой висело оно. Платье — квинтэссенция всех нарядов диснеевских принцесс. Невероятно пышная, без шлейфа, но помпезная, с белым расшитым стразами-корсетом и кремово-розовой юбкой, которую декорировал целый каскад роз, оно буквально завораживало лёгким сиянием почти безупречного уродства, в которое так часто переходит искусственная красота, не знающая границ. Даже я, неискушённая в моде, видела, насколько, мягко говоря, странно смотрится сей наряд. А уж у шунинки было состояние, близкое к шоку. Но шокировало её не платье, отнюдь, а, а тот вопиющий факт, что её посчитали курицей, которой можно впарить это воздушное слоёное безобразие за бешеные деньги. «Невероятно, правда? Изумительное сочетание стиля, женственности и достоинства!» Вновь приняла ее молчание за изумление хитрая управляющая. «Органза, кружево, были использованы самые лучшие итальянские материалы. Вышивка и цветы ручной работы, использованы кристаллы Сваровски. В платье вложено только все самое лучшее». Нина крайне задумчиво на него смотрела, словно что-то просчитывая. Губы её тронула дерзкая улыбка. «Я хочу померить», — вдруг хрипло выдавила она. «Оставьте меня с подругой, пожалуйста». «Как вам будет угодно. Нужна будет наша помощь, зовите». Управляющая и её помощницы, переглянувшись, ушли, а я с изумлением уставилась на журавля. «Ублюдское платье пирожное», — заворожённо произнесла журавль. «С розовыми блевотинками». Почти изящно выразилась она, явно имея в виду розочки. «С гнуснейшими стразиками, похожими на раздавленных жуков». В голосе её сквозило отвращение. «Зачем тебе его мерить, Нин?» — удивилась я. «Буду действовать по методу пугала», — отвечала подруга и мечтательно улыбнулась. «Что ещё за метод?» — не поняла я. «Твой!» — ошарашила она меня. Помнишь, в каком рванье ты заявилась в зоопарк? Было весьма эффектно. «Пожалуй, и я приду в этом шлакоплатье», — решила Журавль. «И это будет только начало. Я потом такую жизнь и политику устрою. Глядишь, дурачок со мной и разведется». «Но сначала сбавлю-ка цену», — добавила она. «Совсем осатанела», — имела в виду подруга-управляющую, которая явно завысила стоимость наряда. «Есть такими трюками на рынке торговать грушами и дынями!» И Нинка действительно облачилась в это чудо-дизайнерской мысли. Платье оказалось ей впору, но до чего же безвкусным оно было. Журавль сама по себе девушка яркая, красивая, однако чудовищное платье и глуповатая улыбка превратили ее в испорченный вариант Барби. «Вы настоящая принцесса!» Прижав ладони к груде, сообщила прибежавшая управляющая, которая, наверное, молилась от радости, что избавилась, наконец-таки, от всего наряда. «Нежно, элегантно, восхитительно!» «Думаю, я возьму эту прелесть», — проговорила Ниночка, пытаясь кружиться в тяжелом наряде. Получалось неуклюже. «Берите, — возопила управляющая, — вы будете самой стильной невестой сезона!» «Или не брать!» «Мне кажется, сзади какие-то некрасивые складки», задумчиво проговорила журавль, ловя управляющую на крючок. «Ну что вы, там всё в порядке, я сейчас всё поправлю», испугалась та, что рыбка сорвётся, и быстрым шагом направилась к невесте, дабы показать, что никаких там складочек нет, а если есть, то они очень даже элегантные. Нинка ловко подставила ей подножку. Как у неё это получилось, в подобном платье ума не приложу. Но факт есть факт. Управляющая споткнулась и полетела прямо на нее. Вдвоем они грохнулись на вешалку с платьями. Шум поднялся знатный, скандалить Нинка умела. И делала это со вкусом. «Вы что, с ума сошли?» — орала благим матом подруга. «Решили меня тут угробить?» «Ну что вы, простите, это вышло совершенно случайно», — заламывала руки управляющая. «Меня сбили с ног, платье порвали!» продемонстрировала она оторванный лоскут с розами. «А я его купить хотела! В чём я теперь выходить замуж буду? В ночнушке? Немедленно ухожу!» Нинка скрылась за шторкой, переоделась с помощью девушек-продавщиц и гордой походкой направилась к выходу, крича, что ноги её в этом месте не будет. «Но стойте, пожалуйста, подождите!» кинулась за ней управляющая. «Мы сделаем вам скидку!» «Какую?» Резко остановилась Журавль. 20%. 50, безапелляционно заявила подруга. Управляющая охнула, однако под напором Ниночки, которая грозилась рассказать о об уровне обслуживания салоном не только всем знакомым, но и написать отзывы в сети, сдалась. Вот так Нинка сэкономила деньги. Вернее, как оказалось потом, просто сбила цену до настоящей. Платье было далеко не эксклюзивным, и мы нашли его в интернете а еще решила извести будущего муженька, начиная со дня бракосочетания. После этого салона мы побывали еще в парочке. Журавль зверствовала. Купила длинную, совершенно неподходящую платью розовую фату с фуалью, длинные серебряно-голубые перчатки и совершенно ужаснейшие ботиночки. Я была уверена, она станет самой запоминающейся невестой. Кроме того, Нина хотела заставить и меня, как свидетельницу, купить нарядное платье, но мне пришлось отказаться. «Сейчас можно и без свидетелей замуж выходить», — заявила я подруге. «А я вас у входа подожду, осыплю лепестками роз и рисом в лицо кину». Журавль гнусно усмехнулась в ответ. Кажется, она уже представляла, в каком шоке будет бедный Ипполит. «По магазинам мы ходили еще долго, а после по привычке заскочили в кафе». «Нинка тратила деньги так, как будто бы в их семье было всё в порядке. Но в этот раз я заявила, что платить буду за нас обеих сама. Дома я оказалась почти за полночь и, лёжа в постели, переписывалась с Антоном, который, наконец, появился в сети. Освободился от работы в студии, где пахал, по-моему, как проклятый, по 12 часов в сутки. Переписывались мы не слишком часто». Он предпочитал разговаривать лучше всего по скайпу, чтобы была возможность не только слышать, но и видеть друг друга. Однако в общении через сообщения я видела своё очарование, этакую подростковую трогательную романтику. Видя лишь текст своего собеседника, я могла давать волю своей фантазии, представлять лицо и его выражение, голос, тембр и громкость и даже эмоции. К тому же это напоминало мне переписку на бумаге, может быть, не такую сокровенную, однако остающуюся на долгую-долгую, почти вечную память. Наши сообщения сохранялись, и я могла перечитывать их историю тогда, когда мне вздумается. «У меня есть несколько свободных минут, и я весь твой, Катя», — писал Антон. «Мне казалось, что Тропенин сейчас на чём-то сосредоточен и, наверное, занят, но я была благодарна, что он нашёл немного времени для меня». А ещё я почти слышала его голос, негромкий, ласковый, и от этого становилось уютно и хорошо. И когда этот человек успел стать таким близким? «Ты всегда и весь мой», — дурной пример заразителен, и я иногда становилась самодовольной, словно Нинка. «Мне нравятся твои мысли. Всё хорошо?» Антон постоянно задавал мне этот вопрос, как будто бы боялся обратного. «Всё хорошо». «Хожу по магазинам, скучаю по тебе. А ты как? Что делаешь?» Простые вопросы и не менее простые ответы. Но отчего мне хочется улыбаться и в солнечном сплетении так тепло и слегка волнительно? Или счастье действительно бывает в простом? «Потому что ты влюблённая дура. Ответ прост, да». Вместо ответа Антон прислал мне фотографию. На ней, по всей видимости, в студии был изображён он сам. Расслабленно сидел на крутящемся стуле, облокотившись его спинку. Закинул ногу на ногу и небрежно положил одну руку на подлокотник, а в другой держал стакан с водой. Чёрная водолазка с закатанными до локтей рукавами, джинсы, заправленные в грубоватые ботинки со шнуровкой и на массивной подошве. Светлые пряди падали на высокий лоб и скулы, контрастируя с тенью, замысловато играющей на его лице. На губах его была расслабленная улыбка. На этом фото Антон не выглядел крутой рок-звездой. Без грима, без сценической одежды, без привычной гитары в руках и микрофона. Скорее, он был похож на уставшего человека. Не такого, конечно, которому всё на свете надоело, а на такого, который много трудился, был доволен этим и временно отдыхал, восполнял силы, чтобы вскоре начать всё сначала. Я улыбнулась... И, кажется, Антон ещё шире улыбнулся в ответ. «Сходи к психиатру!» Вдоволь полюбовавшись на тропенина, я обратила внимание и на Келлу, который на заднем плане развалился на подобном стуле. За время нашей последней встречи его волосы заметно отросли, но были всё такими же синими. Одет он был в чёрную безрукавку с надписью на краю, и на сильных плечах и предплечьях красовались цветные татуировки, Келла и сидящий рядом с ним мужчина лет сорока смотрели настоящего за стеклом несколько размытого Арина с бас-гитарой перевес. Рядом с ним находился ещё один мужчина весьма неформального вида и что-то серьёзно говорил ему. «Видимо, парни что-то записывали, и Кей прислал мне кусочек их студийной обыденной жизни, которая мне казалась волшебством. В ответ я решила прислать ему своё фото». Я сделала несколько селфи, прикрепила их к сообщению, отправила и... И поняла, что случайно выбрала не только свои снимки, но и снимок Ниночки, облачённой в то самое ужасно откровенное платье. «Блин», — прошипела я, но было уже поздно. Антон получил фотографии.